сказал мистер Сайкс, — а потом уж нужно о нем позаботиться. Вы должны как-нибудь заполучить его в свои руки. Еврей снова кивнул головой. Такой план действий был разумен, но, к несчастью, ему препятствовало одно весьма серьезное обстоятельство. Дело в том, что Плут, Чарли Бейтс Феджен и мистер Уильям Сайкс питали глубокую и закоренелую антипатию к прогулкам около полицейского участка на любом основании и под любым предлогом. Как долго могли бы они сидеть и смотреть друг на друга, пребывая в неприятном состоянии нерешительности, угадать трудно. Впрочем, нет необходимости делать какие бы то ни было догадки, так как внезапное появление двух молодых леди, которых уже видел раньше Оливер. оживила беседу. — А, как раз то, что нам нужно, — сказал еврей. — Бед пойдет. — Ты пойдешь, моя милая? — Куда? — осведомилась молодая леди. — Всего-навсего в полицейский участок, моя милая, — кратчево сказал еврей. Нужно воздать должное молодой леди. Она не объявила напрямик, что не хочет идти, но выразила энергическое и горячее желание быть проклятой, если она туда пойдет. Эта вежливая и деликатная уклончивость свидетельствовала о том, что молодая леди отличалась прирожденной учтивостью, которая препятствовала ей огорчить ближнего прямым и резким отказом. Физиономия у еврея вытянулась. Он отвернулся от этой молодой леди, которая была в ярком, если не великолепном наряде, красные платья, зеленые ботинки, желтые попельотки, и обратился к другой. — Нэнси, милая моя! — улещивал ее еврей. — Что ты скажешь? — Скажу, что не годится, стало быть, нечего настаивать. Феджин ответила Нэнси. — Что ты хочешь этим сказать? — вмешался мистер Сайкс, бросая на нее мрачный взгляд. — То, что сказала Билл, невозмутимо отозвалась леди. — Да ведь ты больше всех подходишь для этого, — произнес мистер Сайкс. — Здесь о тебе никто ничего не знает. — А так как я не хочу, чтобы знали, — с тем же спокойствием, — отвечала Нэнси, — то скорее скажу нет, чем да, Билл. — Она пойдет, Феджин, — сказал Сайкс. — Нет, она не пойдет, Феджин, — сказала Нэнси. — Она пойдет, Феджин, — сказал Сайкс. И мистер Сайкс не ошибся. С помощью угроз, посулов и подачек упомянутую леди в конце концов заставили взять на себя это поручение. В самом деле, ей не могли воспрепятствовать соображения, какие удерживали ее любезную подругу. Не так давно, переселившись из отдаленных, но аристократических окрестностей Редклифской большой дороги в Филд-Лейн, она могла не опасаться, что ее узнает кто-нибудь из многочисленных знакомых. Редклифская большая дорога. Так называлась раньше длинная улица в рабочем районе Лондона к северу от огромных лондонских доков. И вот, повязав поверх платья чистый белый передник и запрятав по под соломенную шляпку — эти принадлежности туалета были извлечены из неисчерпаемых запасов еврея — мисс Нэнси приготовилась выполнить поручение. подожди минутку моя милая сказал еврей протягивая ей корзинку с крышкой держи ее в руках она тебе придаст более пристойный вид феджен дайте ей ключ от двери пусть она держит его в руке сказал сайкс это покажется естественным и приличным совершенно верно мой милый сказал еврей вешая молодой леди большой ключ от двери на указательный палец правой руки. «Вот так! Прекрасно, прекрасно, моя милая!» — сказал еврей, потирая руки. «Ох, братец! Мой бедный, милый, ни в чем не повинный братец!» — воскликнула Нэнси, заливаясь слезами и в отчаянии теребя корзиночку и дверной ключ. «Что с ним случилось? Куда они его увели?» Ох, жалтесь надо мной! Скажите мне, джентльмены, что сделали с бедным мальчиком? Умоляю вас, скажите, джентльмены. Произнеся эти слова, к бесконечному восхищению слушателей, очень жалобным, душа раздирающим голосом мисс Нэнси умолкла, подмигнула всей компании, улыбнулась, кивнула головой.